Наконец все как-то утряслось, заткнулось, закупорилось. Страшные взрывы с апокалиптическими озорениями отъехали в сторону свежих воспоминаний, чтобы потом отправиться еще дальше, в трескотне выстрелов на периферии зоны вечного поселения, как выяснилось вскоре, можно и привыкнуть. Кирилл включил радио и сразу оказался в середине сводки новостей. Голосы Америки. Странное происшествие в Берлине. Сегодня утром в американской секторной военной машине прибыл командир артиллерийского дивизиона советской армии полковник Воинов. Он обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище. Советская администрация выступила с заявлением, в котором утверждается, что полковник Воинов был похищен западными разведслужбами и потребовала немедленного возвращения этого офицера. На корейском театре военных действий временное затишье. Так называемые китайские народные добровольцы подтягивают новые бронетанковые части в район. Пан Мэнджонга. Авиация Соединенных Штатов продолжает налеты на цели в тылу противника. Из комнаты к Соверии Олимпийны донеслась пластинка. Подосинья сказал Аделе, прощай, дитя, не помни зла. В городе у Фомочки Расставчанина было три тайных хавиры. К одной из них он доковылял, цевляясь за обвисшие заборы, и за сляги, подпиравшие стенки заваленных бараков, плача, хохоча, слюнявясь, сопливясь, истекая кровью и лимфой из раны в верхней части живота. Там, в животе, в царстве кишечника, по соседству с могучими сколонами печени. Поселился ёбаный-разъебанный, хуёвейший наихуёвейший зверёк трихомонада наподобие металлического ерша. Пока он спал, минуту-другую можно было ещё идти, и когда же просыпался, грязная, сученная мандовошка позорная, немедленно начинал шуметь. танком утюжить внутреннее беззащитное царство, рвать кишечные своды, сжечь фашистским, то есть большевистским, огнем. Что ж там, партизанщины, что ли, нет, чтобы мину заложить, покончить с этими бесчинствами к хуям собачьим? Дверь в Хавиру оказалась заколоченной досками — И в довершение еще на ней висел родной брат того внутреннего гада пудовый замок. «Попробуй проберись сквозь весь этот металл, попробуй свои кишочки протащить сквозь эти металлические зажимы». Улица закрутилась к тупику и... Тупик встречал ковыляющего, роняющего блямбы густой крови, волокущего автомат стройным рядом хорошо заострённых пик, каждая предназначенная для полного и окончательного разрыва с раки любому нарушителю. Митя пополз вдоль железного забора. Шапки у него на голове давно уже не было, шапочкой, кашаночкой. Он ещё пытался заткнуть. свой столь неуместно распылющенный, развороченный живот. Башка, между тем, покрытая из замерзшими выделениями, превратилась в своего рода газированной ананас хуй в глаз. Вдруг за забором под строем этих пик в снегу обнаружился подкоп, и он перекатился на ту сторону в благодатный мир шикарно. оборохленных снеговыми шубами лиственниц в такую башубу обратиться и затихнуть стоять и тихо ветвями разговаривать с невинной остывающей пулькой хуюлькой внутри пошел под лиственницами проваливаясь в снегах грязня снега своим разъебанным присутствием похоже приближаясь к детству уже звучит рояль бабуля моя дорогая и вдруг впереди увидел человека с ружьем немедленно шмальнув в него перекосил человека оказалось это не человек с ружьем А ребенок пионер с горным. Куда иду? Неподалеку от перекошенного пионера стояли другие фигуры: пионерка с салютом над головой, девушка с веслом, дискобол. В отдалении, спиной к присутствующим, маячил с вытянутой к городу лебедкой руки главный хмурь. На пьедестале. Вот этому в сараку надо влепить пару зарядов, пусть знает, как стоять с пулей в кишках. Эй, Ростовчанин! Позвал кто-то с веселой шумной улыбкой. Хлопцы, гляньте-ка, Фомка-то наш еще жив. Стахановец, Морожко и Сом. Надборные ряхи из по уходу за территорией сидели под большим кайфом в беседке с колонами держали костерок на листе железа вынимали из ящика склянки вроде той, что Митя сам недавно с вонючим дружком сосал и таровский костер хохоталомудачью ну лофа тут в парке Горького И горько его целый ящик, и колбасы духуя,、да、гребег шлажу, фума, устроим тут мусорам оборона Севастополя. Эй, глянь, фума, что мы тут главный бляди на кумпол надели? На балке у скульптуры и впрямь закрывая историческую перспективу надеты было помойное ведро. Смутно улыбаясь, Митя проковылял мимо сподвижников. Какой я вам, Фома? Фома, ты живой мальчик. Мимо шел, покуривал, да песенку насвистывал, а я был расстеленный труп. Вежливо отодвинув предложенный стакан. Он прошел по сугробам на главную расчищенную аллею парка и встал лицом к скульптуре с поганым ведром на голове. Ведро, между прочим, придавало скульптуре еще более незыблемые черты. Ну вот, получай картовый, получай за все, про бормотал он, и забыв даже о железном ярше в кишках. Начал расстреливать скульптуру из своего автомата.